Глава 16. Разлука. Планы Олимпио увенчались полнейшим успехом. Хуан, по приказу императрицы, освободил сначала маркиза Монтолона, потом сеньору, который отвез в Вандомский отель. Евгения, начинавшая бояться Олимпио, не отменила его распоряжений. Она пришла к заключению, что все планы ее друзей погубить этого человека бесплодны что он презирает их смеется над ними она считала его уничтоженным исчезнувшим навеки а он вдруг явился в самый трудный час ее жизни минута эта была незабываема благодаря ей олимпио приобрел такое могущество о котором никто не подозревал в вандомском отеле произошло радостное свидание обняв свою возлюбленную Олимпио обещал ей никогда более не разлучаться с ней. Долора была вполне счастлива, когда через несколько недель обвенчалась с Олимпио, из-за любви к которому она страдала несколько лет. Это был самый радостный праздник, на каком когда-либо присутствовали Хуан и маркиз. Валентино Сиял от восторга и не знал, как выразить свою любовь и преданность Дону Олимпио и его супруге. Несмотря на беспредельное счастье любимого им человека, Хуан был грустен и расстроен. Маркиз Демон Талон, казалось, знал причину его меланхолического настроения, потому что изредка с улыбкой поглядывал на своего молодого друга, который рассеянно посматривал на всех присутствующих. Чёрт возьми, Что запало в голову нашему молодому капитану, вскричал наконец Олимпио, счастливой обладанием своей Далорос и озаренной лучами любви. О, сказал Клод де Монталон с лукавой улыбкой. Мне кажется, что сердце Хуана не совсем спокойно. Маркиз великолепно изучил людей, сказал Олимпио. По лицу читает как по книге. Далорес от души смеялась над взволнованным юношей. "Говори, Хуан, сознайся, что стрела попала тебе прямо в сердце. Рассказывай, что случилось с тобой". При таких настоятельных вопросах Хуан растерялся, покраснел и махнул рукой, как бы говоря: "Оставьте меня в покое. Такие вещи рассказывать нелегко". Он еще так застенчив, что никогда не осмелится взглянуть прямо в светлые, прелестные глаза молодой девушки, проговорил Олимпио. Сказать ли, что я заметил, Хуан? спросил Клод со своей обычной нежностью. Пожалуйста, дядя Монтелон, у меня нет от вас секретов. Впрочем, ты хочешь сказать, Впрочем, что дело не зашло еще так далеко и рассказывать о нем можно, перебил Олимпио. О, мы это хорошо знаем. Уговори же, Клод, недаром есть пословица: в тихом омуте черти водятся. В то время, как Хуан застенчиво улыбнулся, маркиз начал серьезным голосом. Любовь друга нашего можно назвать несчастной. И я должен сознаться, что она серьезно беспокоит меня. Молодая дама. Назовем ее Маргаритой. Замужем за другим? Черт возьми! Да неужели же все мы околдованы? проговорил Олимпия, и всякий, связанный с нами, принужден натыкаться на препятствия. Услышав имя Маргариты, Далорас насторожилась и бросила сострадательный взгляд на дорогого для нее Хуана. Открытие мое удивит всех вас, но я не должен скрывать его, продолжал маркиз. Не знаю, передала ли тебе Олимпио супруга твоя, что тот мнимый герцог Жив и в настоящее время находится в Париже. Стало быть, Маргарита признала Долорес. По принуждению вышла замуж за полицейского агента Мараньона, который никто иной, как Эндема. Ужасная судьба, вскричал Олимпио, вскакивая. Тот негодяй по приказанию своего господина женился на несчастной Маргарите Беланже, которая презирает его и преследует только одну цель: расстраивать постыдные планы мераньёна. О, она прелестное чистое создание, горячо проговорил Хуан. Целью своей жизни она выбрала превращать в добрые дела наглые намерения того презренного. Она старается исцелить свою молодую и надломленную жизнь искуплением грехов того кому отдана по принуждению. «Воодушевление твое, Хуан, хорошо и честно. И я готов подтвердить, что ты говоришь правду, сказал Олимпио, и Далорес согласилась с ним. Маргарита и инфанта Барселонская спасли меня. Итак, Хуан, обещаю тебе, что презренный, с которым связана Маргарита, получит достойное наказание. и наказание это будет ужасно клянусь тебе но клод ты сказал кажется что у него есть господин назови его нам с условием отвечал маркиз с каким же именно с тем что ты будешь расплачиваться с эндемо а я с его господином хорошо назови нам его это государственный казначей граф бочёки он приказал эндемо и агенту лагранжу убить принца камерата фонтенбло сказал хуан глаза которого засверкали он велел арестовать вас в церкви богоматери он приказал эндемо подбросить бомбы в ваш отель о ряд его преступлений бесконечен он отправил тебя в Версаль? И заключил в Санта-Мадре. Докончил Олимпио, обращаясь к Долорес: "Они должны умереть оба. Чаша терпения переполнилась". Когда встали из-за стола, и Долорес, беспокоясь за Олимпио, просила его не подвергаться новым опасностям, а оставить Францию и вернуться в Испанию, чтобы насладиться там тихой и мирной жизнью. служанка доложила о приходе инфанты барселонской онасса пришла порадоваться счастью тех с которыми она раньше по наущению императрицы не хотела знакомиться олимпио и далорес встретили дочь чёрной звезды с искренностью, которая благотворно на нее подействовала. Стоя между ними, озарённая их любовью, она узнала, что есть на свете истинно честные люди, и что нельзя полагаться на те наблюдения, которые она сделала при дворе. Вам известна чудная, странная история моей жизни. сказала Инесса, протягивая им руки и отбрасывая вуаль, скрывавшую черное звездообразное пятно на лбу. Вы знаете тайну, которая подобно проклятию в продолжении многих лет преследовала меня. Вследствие черного знака, бывшего также на лбу моего отца, он лишился престола и отечества. Верьте, что нечестно завладевшие троном никогда не будут счастливы. Лишенное Отечество, я стала ненавидеть человеческое общество и подобно родителям бежала из одного места в другое по степям и непроходимым горам Испании все вперед и вперед, не находя нигде покоя и пристанищ мы изображали собой семью намадов, гонимых общим проклятием судьба бросила нас в париж Я сделалась приближенной императрицей, которая первой открыла во мне терпение и любовь к людям, и я вечно буду ей за это благодарна, хотя возбужденные ею чувства были ложны и ошибочны. Вам, обязана я после долгой внутренней борьбы, покоем и примирением. Вы научили меня любить и уважать людей, хотя большинство их отталкивает нас. Далорас заключила растроганную до слез инфанту в объятия. и поцеловала ее как сестру. Когда я встретил вас однажды в Новокастильской долине, вы казались мне чудными таинственными привидениями, сказал Олимпио Инес. Тогда я не думал, инфанта, что так близко сойдусь с вами. Рассказ о преследовании вашего покойного отца растрогал меня тогда до глубины души. Только что произнесенные вами слова радуют меня. Мне кажется, что ненавидеть всех людей за подлость некоторых из них будет несправедливостью. Благодарю Бога, что вы научились любить людей. Грехи мои искуплены. Самое страстное желание мое исполнилось. Вы навеки соединены с Долорес, вы счастливы. А теперь прощайте. Я оставлю двор мне хочется уехать куда-нибудь подальше от этих вечных раздоров от этих давящих друг друга людей куда же намерен выехать спросил олимпия в испанию благородный дон недалеко от севильи находится окруженный стройными гибкими пальмами уединенный полуразвалившийся домик моего отца это единственное мое достояние туда я уеду буду наслаждаться природой и мириться с людьми ничего не требуя и не ожидая, но изучая их слабые стороны. Далорас взглянула с мольбой на Олимпию. Уедем в Испанию, прошептала она. Будем жить с Нессой в чудной далекой стране. Хотя и тяжело, но в настоящее время я не в силах удовлетворить твое желание. которая самому мне не дает покоя, но обещаю тебе, Долорес, инфанта поедет вперед, и мы последуем за ней. Что за чудное счастливое свидание будет тогда, произнесла Инесса. Смотрите же, сдержите слово. Я буду дорожить тем днем, когда вы переступите порог моего дома. Олимпия, что же задерживает нас в Париже? спросила Долорес. Уедем в Испанию. Видно было, какое сильное впечатление производили слова Донны Агуаданы ее супруга, так как он жил только мыслью оставить Париж и насладиться мирной жизнью со своей Долорес. Не все еще сделано для того, чтобы я был совершенно беззаботен и спокоен. Не сердись на меня. Минута, о которой мы оба мечтаем, приближается. Я увезу тебя на нашу далекую чудную родину. И я усыплю цветами дорогу, ведущую к моему дому, закончила Инфанта. Итак, терпение далорес, кончайте свои дела и последуйте за мной все. И вы, маркиз, и вы, Хуан. Принц уже не последует за нами, прошептала Инесса, закрывая лицо руками при этом страшном воспоминании. Верьте мне, Скоро наступит возмездие и коснется всех, кто не понимает, что творится и чем все это кончится. До свидания. Опечаленные предстоящей разлукой, любящие друг друга Инесса и Долорес горячо обнялись и поцеловались.